Кажется, это истинно немецкая девушка, а потом вдова фронтовика, покорно несет свой крест, но это вовсе не так. Лени, ни словом, ни делом, не протестуя против нацистского режима, совершает поступки, несовместимые с догмами и законами Рейх. Разумеется, больше всего укоров и пересудов вызывает ее роман с советским военнопленным Борисом Котловским. Их любовная история в данной ситуации отнюдь не частное дело, а вызов всем устоям и нормам. Если бы про это пронюхали власти, грянула бы страшная кара. Образ красноармейца Бориса Котловского не столько типичная реальность, сколько подражательный отклик Белля на его любимых героев Достоевского и Толстого вос создавая неведомый ему, но привлекательный русский характер, Бёль перенес известные идеальные образы в иную трагическую атмосферу. Но важен и другой момент. Тонкий знаток немецкой культуры Борис воспитывает у Лени вкус к подлинным национальным ценностям. Ленина всегда сохранила привязанность к тем немецким поэтам, которых ей открыл Борис. При всей заявленной стихийности и загадочности натуры Лени, Бёль вложил в этот образ откровенную тенденциозность. Лени — естественный, нормальный человек. Она следует велениям сердца, и это помогает ей не уронить своего достоинства, сохранить вопреки всем горестям собственную личность. Текст романа «Групповой портрет с дамой» представляет собой своеобразный коллаж В него входят не только протокольные записи, которые сделал неустанный исследователь, проводивший дознания и составивший объективное жизнеописание странной дамы, но и выдержки из солдатского воинского устава, документы Нюрнбергского процесса, стихи, Цитаты из трудов психоаналитиков и рекламных проспектов. Эти вкрапления придают воссоздаваемой биографии несколько ироничный оттенок. Важную роль играют многочисленные вставки из произведений немецких поэтов и прозаиков. Например, часто используются реминисценции из Генриха фон Клейста, Генриха Гейны, Георга Тракля, Бертольда Брехта, Франца Кавки. Причем следует учесть, что большинство этих авторов в ту пору, когда происходят описываемые события, находились под запретом или были преданы забвению. История Лени Груйтен на первый взгляд абсолютно типична. В ее жизни многое происходит, как у большинства немецких женщин ее поколения. Но Бёль создает вокруг нее особый историко-культурный фон и тем самым возвышает персонаж над повседневностью. Символичное занятие Лени, которым она зарабатывает хлеб насущный в последний год войны. Она плетет поминальные венки для всех погибших. Бёль многими, едва уловимыми деталями, переносит свой персонаж из обыденности в сферу историко-философскую. Лене загадочна, как сама ее страна. Для Бёля она и является олицетворением Германии. лени воплощает совесть и гуманность нации, глубочайшую порядочность и готовность идти навстречу тем, кто нуждается в ее помощи. Вместе с тем шатание Лени от Гитлер-Югенда в молодости до кратковременного членства в коммунистической партии воплощают непостижимые странности, которые являются не столько личными свойствами героини, сколько отражением национального характера. Сколько бы усердный афт авт точка, не рылся в прошлом Лени, она остается непознаваемым феноменом. Напрашивается параллель с творчеством самого Бёля. Как бы глубоко он ни проникал в историю своего народа, многое воспринимается иррациональным, не поддающимся логике. Но Бёль всегда был оптимистом. Жизнеописание героини обрывается в тот момент, когда дела Лени идут на поправку. Она остается хозяйкой в собственном доме, ей предстоит стать матерью